Письмо господина Луи дюфрети господину Тарсийскому Кюре. Поставка аптекарских и москотельных товаров. Импорт-экспорт. Луи дюфрети торговый представитель. Лиль, февраль 1900 года. Господин Кюре, сообщаю вам без промедления просимые вами подробности. Впоследствии они будут дополнены рассказом, который мое состояние здоровья пока не позволяет мне окончательно отделать и который я намерен опубликовать в К.Е. Деложенес Лилуаз, скромном журнале, где я сотрудничаю в часы досуга. Позволю себе выслать вам соответствующий номер, как только он появится в продаже. Посещение моего друга доставило мне живейшее удовольствие. Наша взаимная привязанность, возникшая в самые прекрасные годы юности, была из тех, которым нечего бояться враждебных ударов времени. Полагаю, впрочем, что сначала в его намерение не входило затягивать свой визит дольше, чем это необходимо для доброй братской беседы. Часов в семь вечера он почувствовал легкое недомогание. Я счел должным не выпускать его из дому. Моя квартира, хоть она и скромна, Казалось, очень ему понравилось, и он охотно принял предложение переночевать у меня. Добавлю, что сам я из деликатности попросил приюта у одного друга, живущего по соседству. Сон не шел ко мне, и часа в четыре я тихонечко заглянул в его комнату. Мой бедный друг был распростерт на полу без сознания. Мы перенесли его на кровать. Как бы мы ни были осторожны, Боюсь, это повлекло за собой фатальный исход. Его сильно вырвало кровью. Поскольку особо разделявшая тогда мою жизнь получила серьезное медицинское образование, она смогла оказать ему необходимую помощь и объяснить мне, в каком он состоянии. Прогноз был самым мрачный. Однако кровотечение прекратилось. Пока я ждал врача, наш бедный друг пришел в сознание, но не говорил. Капли густого пота стекали с его лба и щек, а взгляд, едва различимый под полуприкрытыми веками, казалось, был полон тоскливого страха. Я заметил, что пульс его быстро слабеет. Соседский мальчик побежал за дежурным священником, викарием прихода святой Астреберты. Умирающий знаками дал мне понять, что просят четки. Я взял их из кармана его брюк, Он прижал четки к груди и держал так до последней минуты. Казалось, силы начинают к нему возвращаться. Едва слышным голосом он попросил меня отпустить ему грехи. Лицо его стало спокойнее, он даже улыбнулся. Хотя трезвая оценка положения обязывала меня не слишком спешить с выполнением его просьбы, гуманность и дружба не позволили мне отказаться. Добавлю, что я, как мне думается, выполнил этот долг с чувством, которое должно избавить вас от всяких тревог. Священник все еще заставлял себя ждать, и я счел необходимым выразить моему несчастному товарищу свое огорчение по поводу того, что из-за этого опоздания он рискует лишиться того утешения, которое церковь хранит для умирающих. Он, казалось, не слышал меня». Но несколько минут спустя он положил свою руку на мою, призывая меня взглядом приблизить ухо к его губам. И тут он отчетливо, хотя и чрезвычайно медленно, произнес, заверяю вас, что передаю его слова совершенно точно, «Что с того? Все благодать. Мне кажется, он умер».